была достигнута договоренность по вопросам о германских репарациях и о суде над главными нацистскими военными преступниками. Несмотря на то, что Германия была временно подвергнута военной оккупации и разделена на четыре оккупационные зоны, советская, американская, английская и французская, а Берлин, соответственно, на четыре сектора, в решениях Потсдамской конференции было закреплено что Германия должна рассматриваться как единое экономическое целое. Иначе говоря, вопрос о ее расчленении был тогда вообще снят с повестки дня. В этом, безусловно, нашла свое отражение последовательная позиция СССР, что признается сегодня большинством буржуазных ученых и политических деятелей на Западе. Прежде всего, Соединенные Штаты и Великобритания – Предложили планы расчленения, пишет, например, Мольтман. И отказ от расчленения как цели объясняется в первую очередь позицией советского правительства. Как отмечает другой буржуазный немецкий историк Марийнфельд, советская делегация выступила с инициативой создания центральных германских управлений, а также против слишком категорических формулировок в американских предложениях относительно перенесения центра тяжести на вопрос о местном самоуправлении. То есть, если называть вещи своими именами, против всего, что подрывало бы единство Германии. На Потсдамской конференции была достигнута договоренность о создании контрольного механизма для Германии. Им стал Союзный контрольный совет по Германии, состоящий из главнокомандующих вооруженными силами всех оккупационных зон и предназначенный для решения общегерманских вопросов. Контрольный совет по Германии работал в Берлине с 30 июля 1945 года по 23 марта 1948 года. Здание бывшего контрольного совета по Германии, расположенное в центре города вблизи Потсдамерштрассе, до сих пор сохраняется в неприкосновенности. Конференция выработала политические и экономические принципы, которыми необходимо руководствоваться при обращении с Германией в начальный контрольный период. Они были окончательно сформулированы на последних заседаниях 31 июля и 1 августа 1945 года. Согласованные на конференции политические принципы предусматривали разоружение, и демилитаризацию Германии, запрещение военного производства и установление временного контроля над промышленностью, уничтожение национал-социалистской партии со всеми ее подразделениями, предотвращение нацистской милитаристской деятельности и пропаганды, проведение реконструкции всей политической жизни в стране на демократической основе. Экономические принципы предусматривали мероприятия по уничтожению германского военного потенциала, ликвидации монополистических объединений, изъятию производственных мощностей, ненужных для гражданского производства и обеспечению мирного развития экономики. Немецкий народ, от имени и при участии которого совершались злодеяния нацизма, должен был нести определенную ответственность за их последствия. Но немцам предоставлялась одновременно возможность окончательно порвать с прошлым и начать новую жизнь. В документах, принятых в Подздаме, подчеркивалось, что союзные державы, взявшие на себя верховную власть в стране, не будут преследовать целей уничтожения или порабощения немецкого народа. Союзники намереваются, говорилось в них, дать немецкому народу возможность подготовиться к тому, чтобы в дальнейшем осуществить реконструкцию своей жизни на демократической и мирной основе. Если немецкий народ пойдет по этому пути, то он сможет с течением времени занять достойное место среди свободолюбивых народов. Тегеран, Ялта, Потсдам, сборник документов. Москва, 1971 год, страница 386 Таким образом, главная цель союзнических решений по германскому вопросу состояла в том, чтобы полностью осуществить демократизацию страны